Янина Наперсток. Его луна или переговоры с последствиями. Роман. Глава первая. То есть как пропал? Голос канцлера интегры Грега Ходжеса громовым раскатом разнесся по залу. Стоящий перед ним высокий и тощий советник так зажался, что стал выглядеть вдвое ниже. Пап! Предварительным данным похищен группой лиц. Канцлер оперся своими кулачищами об огромный дубовый стол и подался вперед. «Как мог быть похищен самый охраняемый на планете объект?» Выделяя отдельные слова, прорычал канцлер. Оппонент, казалось, еще уменьшился. — Да з -з знание уже ведется, — заикаясь, промямлил он. — Сию секунду перекрыть пути из города для любого транспорта, а отменить вылеты со всех аэродромов и космопортов планеты. Если хоть мышь проскочит, все пойдете под трибунал. Чрезвычайный комитет жду здесь через пятнадцать минут. «Пшел выполнять!» Советник попятился и быстро ретировался. Грег Ходжес тяжело осел в кресло, кольнуло сердце. Для своих 65 пяти он, военный в отставке, имел бычье здоровье. Но от такой новости никакой железный мотор не выдержит. Сейчас больше всего хотелось разможить голову всем этим придуркам из спецслужб. Ходжес был стрелянной птицей, поэтому все мысли в сторону: А что будет, если не сразу присек? Перетрясти всю планету перетрясут дальше в космос. Значит, и туда доберутся. Тем временем комната уже наполнялась людьми. Грег посмотрел на них устало. Глава полицейского департамента генерал Демпорт всегда холоден, собран. Иногда излишне прямолинеен, начисто лишен дипломатических талантов и чувства юмора. Сейчас сел, раскладывает перед собой стопочками бумаги, значит, какие-то данные у него уже есть. Какие-то – это сейчас абсолютно не результат. Дальше кудрявый красавец-балагур, глава социально-образовательной сферы Филипп Монди. Самый молодой по сравнению с остальными, едва разменял четвертый десяток. Умен, чистолюбив, филигранно владеет словесной эквилибристикой. Как только надо кого-то очаровать и показать человеческое лицо интегры, незаменимая фигура. Старый болван, он же по совместительству экс-канцлер Джек Кравец. В свое время моща был человечище. Сейчас лишь бледный призрак самого себя, страдающий склерозом и все время дремлющий. В совет входит исключительно как дань предкам. Соловьев, Пьемонт, Барлини. Вместе с ним десять человек, посвященных в той или иной степени в программу охраны. Каждого он знал как свои пять пальцев. С каждым работал годы, а то и десятилетия. Так кто из них? Один стул так и оставался пустым. А где Ковалек? Ему что, персональное приглашение надо? Казалось, от голоса канцлера зазвенели в окнах стекла. Часть лиц за столом побледнела. Так ведь э -э, неделю в кабаках живет. Уже раз от белочки откачивали. Взял на себя смелость ответить Демпорт. «Э, драма у него семейная. «Что?» Снова взревел канцлер. «Почему я об этом только сейчас узнаю?» Так, о таких мелочах не было команды докладывать. Казалось, несколько растерялся генерал. За ним установлено постоянное наблюдение. Никаких секретных или порочащих страну фактов. Он не выдавал и не пытался. Все исключительно о личном. Черт! Ну, застал женушку в постели с любовником. Тоже мне повод. Он, когда юную модельку колтарю тащил, о чем думал? Хохотнул Монди. Последней реплике Ходжес не уделил внимания. Демпарт, распорядитесь, чтобы волокли его в клинику, привели в сознание и срочно сюда. Иначе с нами со всеми поступят, как с его женой, причем не спросив согласия. Теперь докладывайте по сути. Ситуация выглядела удручающей. В кино бы сказали, что это было дерзкое нападение. Наглости похитителей можно было только позавидовать. Охрана, сменяемая каждые восемь часов, еще в начале смены была усыплена пока еще не выясненным газом. Контрольные опросы при этом проходили каждые полчаса как по графику. Все камеры демонстрировали полное спокойствие. Лазерные датчики движения отключены. Уникальная сейфовая дверь 15 класса защиты взломана. Прототип испарился. Еще день назад Ходжи сдумал, что «Цитадель» неприступна. Сейчас он лишь знал что специалистов подобного уровня на Интегре точно не было. Значит, операция готовилась не один день. Гастролеров привезли откуда-то из центра обитаемой зоны. «Что у нас с оппозицией?» – рявкнул он на Пьемонта. «Нет, сэр, исключено. Они давно все ручные и дрессированные, и потом такой уровень затрат. Нет, никому из них не по карману». Инопланетные правительства, конкуренты, какие уже есть версии, а единственный взлетевший корабль за указанный период яхта господина Леграса, два часа после смены караула, отрапортовал Демпорт. На посадке он был один, нет данных. Аэрокар влетел сразу на борт. Как у высоких гостей, отмеченных вашей благосклонностью, его транспортные средства не досматривались. От же скрижетнул зубами. Вряд ли это действительно мог быть леграс. Интегра без пяти минут согласилась подписать новый монопольный контракт еще на тридцать лет. В чем смысл так рисковать? Но отбрасывать нельзя никакие версии. Отрабатываем все варианты. Докладывать лично мне ежечасно. И еще, думаю, все прекрасно понимают что предатели в этом зале, поэтому на выход только через детектор лжи. Советники заозирались и занервничали, но сказать слово против никто не рискнул. Канцлер встал и направился в комнату отдыха. Когда-то здесь была курилка, но поскольку Грег Ходжес не имел этой привычки, ее переоборудовали в небольшую релакс-зону с мягким диваном, мини-баром и парой кресел. «Можно одну минуту вашего времени?» Неожиданно подскочил Пьемонт. Грег молча кивнул на кресло, но так как оппонент не сел, остался стоять и сам. «Я знаю, что вы с симпатией относитесь к Леграсам. При чем здесь симпатии?» Перебил Ходжес. «Я думаю, как лучше для планеты. А с Леграс Индастри мы долго успешно сотрудничали». Не вижу логики в похищении ими прототипа. У них даже нет адамантитовых шахт. Но вы эту версию можете рассматривать наравне с другими. Мне абсолютно все равно, где найдут прототип. Главное, чтобы он как можно быстрее был здесь. Пьемонт понизил голос до шепота. «Мы тут совершали обыск у господина Ива Романслау» приехавшего также на переговоры по Адамантиту. Он был очень разъярен. И что мне за дело до этого? Ну, так он поинтересовался, так же ли мы тщательно осматривали апартаменты Джара где, Дескать, у них хотя бы есть Адамантитовая шахта. Что? Давно? За что мы вообще платим многочисленным информаторам? «Мы все срочно выяснили. Дело в том, что это совершенно небольшой прииск на захолустной окраинной планетке. Его 12 лет назад подарил глава Леграс Индастри своей жене. Разработка на тот момент была законсервирована. По нашим данным, с тех пор ничего не изменилось. Но если предположить, что они решили не ждать от нас контракта, а поднимать свое месторождение...» Грег задумчиво потер подбородок. Пьемонт знал, что этот жест – единственное, что обычно выдает сильное волнение канцлера. Если допустить, что прототип у них, и они начнут разработку своей шахты, Леграсс понимает, что их адмонтит сразу составит конкуренцию. Упадут цены по отрасли. Мы, может, в открытую и не заявим о шпионаже, но он в курсе про наши боевые корабли. От захолустной планетки может нечаянно остаться пепелище. Нет, он бы ни за что не стал так рисковать. Я Джона знаю, он бы так и молчал о своей шахте, пока мы не выберем свои жилы под ноль. Вот тогда Леграз бы и сменил приоритеты. Другое дело, голос Ходжеса впервые дрогнул. Если он знает, что то на самом деле из себя представляет прототип пьемонт отпрянул нет сэр нет это абсолютно исключено сейчас в тайну посвящены только вы я и ковалик очень на это надеюсь иначе в тартарары отправится не только интегра но и весь обитаемый космос завибрировал ком ходжес быстро нажал соединение и вывел на экран Господин канцлер, Ковалик несколько часов назад отправился на своем аэрокаре в дома терпимости на побережье. По пути его транспорт попал в пылевую бурю вблизи сернокислотных озер. Аэрослужба зафиксировала сигнал бедствия, после чего объект скрылся с радаров. Поисковую команду пока отправить нет возможности. Буря не утихает. Отчеканил один из заместителей Демпорта. Канцлер ни раньше, ни сейчас не счел нужным запоминать его фамилию. Ситуация выглядела все хуже. «Пьемонт, тащите сюда жену Ковалика. Сканируйте все воспоминания за последние две недели. Особенно тщательно. Данные о любовнике. Ха, надеюсь пообщаться с ним еще до ужина. Сэр, вынужден напомнить вам, что технология электросреза воспоминаний мало обкатана». И, помимо двухнедельной амнезии, может вызвать и другие значительные повреждения мозга. Вот и обкатаем. Когда за пьемонтом закрылась дверь, канцлер, наконец, сел на диван. Налил себе бокал виски, стоящий на столике открытой бутылки. Проглотил, даже не почувствовав. Скорее, в медицинских целях. Набрал новый контакт на коме. Орловский, что там с нашими подопытными? Господин канцлер, опрошено шесть испытуемых. Пока все чисты. Кто остался? Господин Пьемонт и господин Кравец. Отпусти последнего. Не трать время. И вызови ко мне Демпорта. Генерал прибыл так быстро, будто уже ожидал под дверью. Будут новые распоряжения? Приведи три крейсера в боевую готовность. Руководить операцией поручаю тебе лично. Все опознавательные знаки скрыть. Яхту Леграса перехватить в нейтральной зоне. Перехватить. Ни в коем случае не уничтожать. Леграса тоже доставить живым. Будем разбираться на месте. Энтегри не нужна внезапная война. В случае раскрытия возвращайтесь после конвоирования транспортника. Сбой систем навигации. Инспекция не поверит. Но, уверен, в бочку не полезет. Вопросы есть? Никак нет, сэр. Разрешите выполнять? Выполняйте. А вы, наверное, в курсе, что курить на территории космопорта нельзя? С улыбкой, но с некоторым вызовом произнесла подошедшая девушка. Она щурилась от солнца и даже приставила колбу руку, чтобы лучше рассмотреть незнакомца и его корабль. Небольшая, но комфортабельная яхта «Виктория» была серийного производства, однако ряд деталей обвеса выдавал в хозяине человека отнюдь не бедствующего. Селена с детства умела подмечать детали, и этот талант ее часто выручал. То, что яхта серийная, не привлечет к ней лишнего внимания, и обладатель ее вряд ли какая-то важная и тем паче приближенная к правительству персона. Хозяин достаточно состоятелен, тем лучше. Быть проданной пиратом ей никак не улыбалось. Незнакомцу на вид было лет 25. Высокого роста, худощавый, темноволосый, но не брюнет. Он казался вполне добропорядочным. На случай же ошибочности своего мнения у девушки в арсенале имелись электрошокер, шприц с сильнодействующим снотворным и изрядное количество порошка и ампул в запасе. Ну а что? Надо же как-то защищаться. Конечно, она без труда могла прикупить на черном рынке анадеры и настоящее оружие, но с таким багажом ее бы точно никто не взял на борт». Да и воспользоваться им на яхте может быть опасно. Селене правда жутко не нравилась эта рудиментарная привычка некоторых персон к табаку, но ради перелета к своей цели она так и быть потерпит. Ну, вообще-то, я специально припарковался здесь, на отшибе, чтобы, пока любая проверка до меня доберется, успеть замести все следы, совершенно в унисон, девушки ответил молодой человек. А надырянка была миловидная. С толстой косой каштановых волос и очень загорелая. По последнему паре не предположил, что гости из местных. Также он отметил стройную фигурку, которую не скрывала даже мешковатая походная одежда. А вы куда летите? Напрямик спросила девушка. А вам куда надо? С улыбкой парировал незнакомец. Ну, вообще на землю. Несколько сконфузилась посетительница. Ну. Подойдет и любой другой крупный космопорт. Откуда проще туда добраться? Крупный? Не значит проще. Ведь я так понимаю, вида на жительство или другой легальной визы у вас нет. Гостья насупилась. Я хорошо заплачу. Молодой человек махнул в сторону своего шаттла. А похоже, что я не доедаю. Нелегалы просились на борт на многих планетах. Иногда это были безобидные беженцы, иногда темные личности. Капитан Виктории не брал никого. Зачем проблемы с законом? И потом, разве его родная планета станет лучше, если туда попадут какие-то непонятные типы? Кому действительно нужно посетить Землю? Пусть ищут законный способ. Девушка, видимо, поняв, что разговор не задался, как ни странно, настаивать не взялась и уже развернулась, чтобы уйти. За ее спиной висел такой огромный рюкзак, что парень даже удивился, как ее не шатает при ходьбе. В этот момент что-то неожиданно для него самого дернулось внутри, и он произнес чуть ли не через силу. «Стойте, местные документы-то у вас есть?» «Конечно!» она, дырянка спешно принялась расстегивать пуговицу верхнего кармана жилета, и извлекла оттуда пластиковую карточку со штрих -кодом. «Селена Даниловна Громова. Эсквайр» – значилась в верхней строчке. Приписка Эсквайра означала, что потенциальная попутчица из рода первых переселенцев. Тогда, несколько столетий назад, перенаселенная Земля отправляла колонистов к новооткрытым планетам, которые казались теоретически пригодными для жизни. Надо ли добавлять, что люди не стремились улетать с насиженных, пусть даже тесных мест неизвестно куда и без возможности вернуться? Поэтому правительство Земли щедро раздавало гектары на новых планетах и право вернуться всем потомкам переселенца для обучения в высших учебных заведениях, преимущество при поступлении в воны, стипендию и еще целый ряд льгот. Все это распространялось только на первую волну. Поэтому на сегодняшний день потомков тех смельчаков осталось не так уж много. Часть погибла на не слишком гостеприимных территориях в первые же десятилетия. Часть позже, в стычках и даже в войнах между поселениями, кланами, религиозными общинами и так далее. Так что нельзя сказать, что земля так уж пострадала от своих щедрых обещаний. Так вы на учебу, что ли? Почему тогда такая таинственность? Девушка переступила с ноги на ногу. Нет, э -э -э, я уже отучилась. Использовала квоту. Замявшись, проговорила она. Я просто хочу вернуться и, -и жить там. На Анадере душно. Почему-то молодой человек сразу понял, что душно относилось вовсе не к местной атмосфере. Забавно, что нечто похожее он зачастую чувствовал наоборот, на земле. Ему нестерпимо захотелось продолжить разговор, узнать больше о неожиданной гости. Капитан Виктории и ее единственный член экипажа достал ручной коммутатор, отсканировал карточку. Штрих-код был подлинный. База и фотография подтверждали, что перед ним Селена Громова и никто другой. «Ну что ж, Селена, добро пожаловать на борт. Деньги не нужны, просто будете мне во всем помогать на время полета по хозяйству. Я джарат Леграс. можно Джерри». «А можно Ред?» – выпалила девушка. «Джерри у меня ассоциируется с мышонком из очень забавной книжки моего детства». Тут Селена поняла, что явно ляпнула лишнее и, покраснев, добавила. А такой видный капитан космической яхты у меня с этим именем не ассоциируется. И еще... Я плохо готовлю...» Джерри Рэд хмыкнул. «Для отчаянной девчонки, решившей с одним рюкзаком сбежать на другую планету, попутчица слишком часто смущалась. Это было весьма редкое свойство в его круге общения». И, вероятно, оттого показалось молодому мужчине таинственно притягательным. «Хорошо, пусть будет Ред, и не надо больше лезти, а то мы оба чувствуем себя при этом дураками. Тут Селена покраснела еще больше. Кстати, я сам отлично готовлю. А еще на корабле полно комплектов еды, из разряда разморозил, разогрел и ешь, так что не волнуйся». Поднявшись по трапу и оказавшись в небольшом шлюзе, Селена с любопытством огляделась. Справа по стене располагались ниши с четырьмя скафандрами. Исходя из логики, ей подумалось, что яхта, вероятно, четырехместная, или членов экипажа должно быть четверо, или... Ай, да ладно, потом она все подробно разузнает. На подобном корабле девушка была впервые. До этого ее путешествия на землю ограничивались бюджетным местом на лайнерах массовых пассажирских перевозок, а это совершенно другая песня: сзади с шипением убрался трап и закрылся входной створ. Рядом стоял Ред, и в небольшом пространстве вдвоем сразу как-то стало тесно. Селена сдвинулась ближе к скафандрам. В это время на полу появилась красная световая сетка которая довольно медленно, заполнив всю площадь, поползла вверх и исчезла на потолке. «Сканер!» — догадалась Селена, и ее мысли подтвердил капитан. «Проверка на оружие, опасные химикаты, маячки и так еще по мелочи. А сейчас не пугайся, газ абсолютно безопасен». Всю комнатку заволокло каким-то плотным белым туманом без запаха, «Это дезинфекция, а то мало ли каких клопов можно натащить с незнакомых территорий». Газ рассеялся буквально через минуту, и в отличие от входного створа, переборка, ведущая в корабль, раскрылась совершенно бесшумно. Ред жестом пригласил девушку вперед. Довольно просторный коридор был залит дневным светом, по правой стене располагалось шесть дверей. Сквозь ближний проем было видно беговую дорожку, турник и небольшое фальшивое окно, выходящее на какую-то заснеженную вершину. На второй, закрытой, висела единственная табличка в коридоре – лазарет. Третью, нажав на пульту входа большим пальцем, разблокировал хозяин яхты. За ней располагался санузел с душевой кабиной и даже с маленькой сауной. Селена была готова побиться об заклад, что в базовой комплектации такое удовольствие не предусматривалось. Моя бабушка по отцовской линии была русской. Я проводил у нее много времени, вот и привык к некоторым традициям. Перехватив взгляд гости, пояснил Ред. И курение оттуда выпалила Селена, снова заливаясь румянцем. Еще не закончив фразу, девушка поняла, что ее опять заносит не туда. Но Ред отреагировал спокойно. «Нет, это я уже сам. Бабушка была ярой противницей вредных привычек». На слове «бабушка» его голос прозвучал как-то особенно тепло, и от Селены это не ускользнуло. «Прикладывай сюда большой палец», — кивнул Ред на светящийся зеленый квадрат. «Программа тебя запомнит и будет предоставлять доступ. Следующая каюта моя, а дальше две гостевые». Выбирай любую». Обе комнаты были открыты и отличались лишь парой метров по ширине и размерами кроватей. В ближайшей к капитанской была двухспальная. Селена потопталась посередине, потом повернулась с вызовом к мужчине. «Я так понимаю, какую бы я ни выбрала, у вас все равно будет к ней доступ?» Ред хмыкнул. «Боишься, что я заберусь ночью в попытке тебя обокрасть?» «Это ж легко поправимо!» Он пощелкал на пульте большой каюты, затем кивком пригласил Селену отсканировать палец. После всей этой процедуры запер дверь и, приложив свой палец, продемонстрировал красный сигнал пульта. Селена снова приложила отпечаток, и дверь отъехала. «Ну, теперь, когда мы все прояснили, располагайся и приходи в общую комнату. Я тебе покажу все остальное». Это прямо по коридору. Вылет у нас, парень глянул на наручные часы. Да, не на ком, а на настоящие наручные часы. Через полтора часа, думаю, успеешь. И прекращай мне выкать, уже же вроде перешли на ты. Селена, снова смутившись, кивнула. Капитан ушел, закрыв дверь, и девушка, поставив рюкзак на пол, огляделась. Комната была совершенно небольшой, но довольно уютной. Все в ней было выполнено в бежевых тонах с отделкой под венги. В углу у небольшого стола стояла пальма, единственное зеленое пятно в комнате. Фальш-окно было выполнено очень правдоподобно. Имелась даже багета, позволяющая при желании повесить шторы. За окном высилась та же самая гора, что и в тренажерке. Селена сделала у себя в голове пометку посмотреть потом в каталоге, какие еще есть варианты заставок. Ровно половину комнаты занимала кровать, которая, впрочем, складывалась к стене, позволяя освободить все пространство, если, скажем, захочется. Что же такое может захотеться, девушка, впрочем, не придумала, но подъемный механизм оценила – Еще здесь имелся встроенный шкаф с зеркальной дверцей, и на этом все. Селена устала, села на край кровати и, наконец, выдохнула. Теперь у нее начнется новая жизнь. Да, впереди, конечно, полная неизвестность, зато сколько возможностей! И чем дальше от этого забытого богом места, тем лучше!